нимфы и фавны, одетые на античный лад, были отпрысками разбогатевших фермеров или деревенских сеньоров, которым главный казначей снисходительно позволял подкармливаться из своих закромов. Под париками и румяными Зенон узнавал их белобрысые волосы и голубые глаза — а под легкой тканью распахнувшейся или задравшейся туники толстоватые ноги девушек, среди которых были и те, что нежно заигрывались с ним в тени какой-нибудь мельницы. андрей Жюст, еще более надутый и важный, чем всегда, старался ослепить гостей купеческой роскошью. Правительница — Вся в черном, маленькая и кругленькая, отличалась унылой бледностью вдовы и поджатыми губами рачительной хозяйки, которой приходится присматривать не только за тем, как стелют постель и убираются со стола, но и за делами государства. Льстецы восхваляли ее благочестие, образованность и целомудрие которая побудила ее предпочесть второму браку печальное самоотречение вдовства. Хулители шепотом винили ее в слабости к женщинам, признавая, впрочем, что приверженность это более простительно благородной даме, нежели склонность к лицам своего же пола у мужчин. Правительница была одета богато, но строго, как и подобает принцессе, который должен носить внешние знаки своего королевского сана, но которая не чтится ослеплять и нравится. Грозя сладости, она благосклонна, как женщина набожная, но отнюдь не ханжа, которая, может, не моргнув глазом, слушать вольные речи мужчин, внимала учтивость им анрежуста, сдобренным солеными шутками. Уже выпили рейнского, венгерского и французского. Жаклина расстегнула свой затканный серебром корсаж и приказала принести младшего сына. Его, мол, еще не накормили, а ему тоже хочется пить. андрей Жюст и его жена охотно выставляли на показ новорожденного, который молодил их обоих. Грудь, открывшаяся в складках тонкого белья, привела гостей в восторг. — Сразу видно, что этот крепыш вскормлен хорошим молоком, — объявила госпожа Маргарита. Она спросила, какое имя дали ребенку. — Он еще не наречен. — Его крестили пока только по малому обряду, — отвечала Фламандка. — В таком случае, — сказала правительница, — назовите его Филибером, как моего почившего супруга. Анри и Максимилиан осушавший стакан за стаканом, похвалялся перед придворными дамами ратными подвигами, которые совершит, когда возмужает. «Наш злополучный век предоставит ему немало случаев отличиться на ратном поприще», заметила госпожа Маргарита. Сама же думала, согласится ли главный казначей дать императору заемку из восьми процентов, в котором ему отказали фуггеры. Он покрыл бы расходы минувшей кампании, а может, статься будущей, ибо всем известно, что мирному договору грош цена. Малая талика этих девяносто тысяч ЭКЮ позволила бы закончить строительство часовни, которое она затеяла в Бру, в Бурканбрессе, где и она однажды упокоится навеки рядом со своим царственным супругом. Пока госпожа Маргарита подносила к губам позолоченную серебряную ложечку, перед ее мысленным взором на мгновение предстал обнаженный молодой человек, с волосами, слипшимися от горячечного пота, с грудью, распираемой болезненными гуморами, и все же прекрасной, как Аполлон. Она похоронила его более двадцати лет назад. Ничто не могло утешить ее в скорби. незабавная болтовня зеленого кавалера, ее любимца-попугая, привезенного из Индии, ни книги, не ласковое лицо ее кроткой подруги госпожи лаодамиии несударственные дела не даже сам всевышний опора и наперсник государей образ спокойного вновь исчез в сокровищнице памяти а правительница почувствовав на языке вкус засахаренных фруктов вновь очутилась за столом которого не покидала и увидела красные руки Анри Жюста на малиновой скатерти. Броский наряд своей фрейлины, госпожи Далуэн, младенца у груди фламандки, а возле очага красивого юношу с дерзким лицом, который поглощал пищу, не обращая внимания на гостей. — А это кто там сидит в обществе головешек? — спросила она. «Сыновей у меня только двое», — с неудовольствием ответил банкир, указывая на Анри Максмельяна и пухлого младенца в расшитых пеленках. Бартоломе Кампанус, понизив голос, рассказал правительнице о злоключениях Хиллзонды, а заодно посокрушался о том, что мать Зенона вступила на стезю еретических заблуждений. И госпожа Маргарита вместе с каноником пустилась рассуждать об исповедании веры и обрядах, как неустанно рассуждали о них в ту пору все благочестивые и образованные люди, хотя досужие словопрения не помогали ни решить спор, ни доказать его счету. В это мгновение за дверью послышался шум, и в залу всем скопом, хотя и рабея, Ввалились ткачи. Программа праздничных увеселений предусматривала приход суконщиков, которые должны были явиться в дранутр с подарком для правительницы. Но стычка, случившаяся за два дня перед тем в одной из мастерских, придала шествию ремесленников дух мятежа. Подмастерья Колоса Гела явились в полном составе просить помилования для Томаса и из Дикс Мюэйде, которому грозила висельца, за то, что он молотком разбил недавно установленные и, наконец-то, пущенные в ход станки. Беспорядочная ватага, которая по дороге пополнилась безработными из других мест и бродягами целых два дня, одолевало несколько лье, отделявших фабрику от усадьбы лигров. Колосгел, который изранил себе руки, защищая свое детище, станки, был, однако, в первых рядах ходатаев. Зенон с трудом признал в этом невнятно бормочущем человеке, силача той поры, когда ему самому было шестнадцать лет.